Вот как было, пока блеск залы, хлынув в распахнутые двери, не ударил мне в зрачки и не открыл во мне шлюзы и клапы, сквозь которые с болезненной быстротой влилось в меня человеческое знание слов, придворных жестов, обаяние прекрасного пола и вкупе с ними память о лицах, среди которых первым было лицо Ародесса, а вовсе не королевская гримаса. И хотя никто никогда не смог бы мне в точности этого объяснить, я теперь была уверена, что перед королем остановилась по ошибке. Я перепутала предназначенного мне с тем, от кого предназначение исходило. Ошибка. Но если так легки ошибки, значит, эта судьба не истинная, и я могу еще спастись?» Теперь в полном уединении, которое вовсе не тревожило меня, а напротив было даже удобно, ибо позволяло мне спокойно и сосредоточенно подумать, когда я попыталась познать, кто я, вороша для этого свои воспоминания, такие доступные, каждое на своем месте, под рукой, как давно знакомая утварь в старом жилище, я видела все, что произошло этой ночью, но резко и ясно только от порога дворцовой залы. А прежде? Где я была? Или было? Прежде. Откуда я взялась? Самая простая и успокаивающая мысль подсказывала, что я не совсем здорова, что я возвращаюсь из болезни, как из экзотического, полного приключений путешествия, тонкая, книжная и романтическая девушка, несколько рассеянная, но со странностями. От того, что я слишком хрупка для этого грубого мира, мною овладели навязчивые видения, и, видно, в горячечном бреду, лежа на кровати с балдахином, на простынях, обшитых кружевами, я вообразила себе путешествие через металлический ад». А мозговая горечка была мне, наверное, даже к лицу, в блеске свечей так озаряющих ольков, чтобы, когда я очнусь, ничто меня не испугало, и чтобы в фигурах, склонившихся надо мной, я сразу бы узнала неизменно любящих меня попечителей. Что за сладкая ложь? У меня были видения, не так ли? И они, вплавившись в чистый поток моей единой памяти, расщепили ее. Расщепили? Да, спрашивая, я слышала в себе хор ответов, готовых, ожидающих Дуэнье, Трэникс, Ангелита. Ну и что из этого? Все эти имена были во мне готовы, мне даны, и каждому соответствовали даже образы, как бы единая их цепь. Они сосуществовали так, как сосуществуют корни, расходящиеся от дерева, И я, без сомнения, единственная и единая, когда-то была множеством разветвлений, которые слились во мне, как ручьи сливаются в речное русло. Не могло быть так, — сказала я себе. Не может быть, я уверена. Но я же видела мою предыдущую судьбу, разделенной на две части. К порогу дворцовой залы тянулось множество нитей разных, а от порога одна. Картины первой части моей судьбы жили отдельно друг от друга и друг друга отвергали. Дуэнье, башня, темные гранитные валуны, разводной мост, крики в ночи, кровь на медном блюде, рыцари с рожами мясников, ржавые лезвия алибард и мое личико в овальном подслеповатом зеркале, висевшем между рамой мутного окна из пузыря и резным изголовьем. Может быть, я пришла оттуда? Но, как ангелита, я росла среди южного зноя, и, глядя назад в эту сторону, я видела белые дома, повернувшиеся к солнцу известковыми спинами, чахлые пальмы диких собак, поливающих пенящейся мочой их чешуйчатые корни, и корзины, полные фиников, слипшихся в клейкую сладкую массу, и врачей в зеленых одеяниях, и лестницы каменные лестницы, спускающегося к заливу города, всеми стенами отвернувшегося от зноя, и кучи виноградных гроздьев, и рассыпанные, засыхающие изюмины, похожие на козий помет. И снова мое лицо в воде, не в зеркале. Вода лилась из серебряного кувшина, потемневшего от старости. Я помню даже, как носила этот кувшин. И вода, тяжело колыхаясь в нем, оттягивала мне руку. А как же мое оно, лежащее навзничь, и то путешествие, и поцелуи подвижных металлических змей, проникающие в мои руки, тело, голову! Этот ужас, который настолько теперь потускнел, что вспомнить его я могла лишь с трудом, как дурной сон, непередаваемый словами. Не могла я пережить столько судеб, одна другой противоречащих, не все сразу, ни одну за другой. Так что же истина? Моя красота. Отчаяние и торжество равно ощутила я, увидев в его лице, как в зеркале, сколь беспощадно совершенство этой красоты. Если бы я в безумии завизжала, брызгая пеной, или стала бы рвать зубами сырое мясо, то и тогда мое лицо осталось бы прекрасным. Но почему я подумала, мое лицо, а не просто я? Почему я с собой в раздоре? Что я за существо, неспособное достичь единства со своим телом и лицом? Колдунья? Медея? Но подумать такое уже совершенно и не суразится. Мысль моя работала, как источенный меч в руке рыцаря с большой дороги, которому нечего терять, и я легко рассекала ею любой предмет. Но эта моя способность тоже показалась мне подозрительной, своим совершенством, чрезмерной холодностью, излишним спокойствием, ибо над моим разумом был страх». И этот страх существовал вне разума, вездесущий, невидимый, сам по себе, и это значило, что я не должна была доверять и своему разуму тоже. И я не стала верить ни лицу своему, ни мысли своей, но страх остался вне их. Так против чего же он направлен, если помимо души и тела нет ничего? Такова была загадка. А мои предыстории, мои корни, разбегавшиеся в прошлом, ничего мне не подсказывали. Их ощупывание было лишь пустой перетасовкой одних и тех же красочных картинок. Северянка ли Дуэнья, южанка Ангелита или Миньона. Я всякий раз оказывалась с другим персонажем, с другим именем, с другим состоянием, другой семьей. Ни одна из них не могла возобладать над прочими. Южный пейзаж, который раз возникал в моей памяти, переслащенный театральным блеском торжественной лазури. И если бы не эти шелудивые псы и не полуслепые дети с запекшимися веками и вздутыми животиками, беззвучно умирающие на костлявых коленях, закутанных в черные матерей, это пальмовое побережье оказалось бы слишком гладким, скользким, как ложь. А север моей дуэнии — башни в снеговых шапках, бурое клубящееся небо, и особенно зимы — снеговые фигуры на кручах, выдумки ветра, извилистые змеи по земке ползущие из рва по контрфорсам и бойницам, белыми озерами, растекающиеся на скале у подножия замка и цепи подъемного моста, плачущие ржавыми слезами сосулек а летом — вода в во рву, которая покрывалась ряской и плесенью. Как хорошо я все это помнила. Но было же и третье прошлое. Большие чопорные подстриженные сады, садовники с ножницами, своры барзых и черно-белый док, как орлекин на ступенях трона, скучающая скульптура, лишь движение ребер — Нарушала его грациозную неподвижность, да в равнодушных желтых глазах поблескивали, казалось, уменьшенные отражения «катарий» и «некроток». И эти слова «некротки», «катарий» я сейчас не знала, что они значили, но когда-то должна была знать. И теперь, вглядываясь в это прошлое, забытое как вкус изжеванного стебелька, я чувствовала, что не должна возвращаться в него глубже ни к туфелькам, из которых выросла, ни к первому длинному платью, вышитому серебром, будто бы и в ребенке, которым я когда-то была, тоже спрятано предательство. Оттого я вызвала в памяти самое чуждое и жестокое воспоминание, как я, бездыханная, лёжа навзничь путешествовала, цепенея от поцелуев металла, издававшего, когда он касался моего тела, лязгающий звук, словно оно было безмолвным колоколом, который не может зазвенеть, пока в нем нет сердца. Да, я возвращалась в невероятное, В бредовый кошмар, уже не удивляясь тому, как прочно он засел в моей памяти. Конечно, это мог быть только бред, и чтобы поддержать в себе эту уверенность, я робко стала ощупывать только самыми кончиками пальцев свои мягкие предплечья, грудь. Без сомнения, то было наитие, которому я поддавалась, дрожа будто входила, запрокинув голову под ледяные струи отрезвляющего дождя. Нигде не было ответа, и я попятилась от этой бездны моей и не моей. И тогда я вернулась к тому, что тянулось уже единой нитью. Король, вечер, бал и тот мужчина. Я сотворена для него, он для меня. Я знала это. И снова страх. Нет, не страх, а ощущение рока чугунной тяжести предназначения, неизбежного, неотвратимого. Знание, подобное предчувствию смерти. Знание, что уже нельзя отказаться, уйти, убежать, даже погибнуть, но погибнуть иначе. Я тонула в этом леденящем предчувствии, оно душило меня. Не в силах вынести его, я повторяла одними губами — Отец, мать, родные, подруги, близкие. Я прекрасно понимала смысл этих слов, и они послушно воплощались в знакомые фигуры. Мне приходилось признавать их своими, но нельзя же иметь четырех матерей и столько же отцов сразу. Опять этот бред такой грубый и такой назойливый. Наконец я прибегла к арифметике. Один и один-два. От отца и матери рождаются дети. Ты была ими всеми. Это память поколений. Нет, либо я прежде была сумасшедшей, — сказала я себе, — либо я больна сейчас. И хотя я и в сознании, душа моя помрачена, и не было бала, замка, короля, вступления в мир, который бы подчинялся заранее установленной гармонии. Правда, я тотчас ощутила горечь от мысли, что если так — Я буду вынуждена распроститься с моей красотой. Ну что ж, из элементов, которые не подходят друг другу, я ничего не построю. Разве только найду в постройке перекос, протиснусь в трещины и раздвину их, чтобы войти внутрь. Вправду ли все произошло так, как должно было случиться? Если я собственность короля, то как я могла об этом знать? Ведь мысль об этом даже и во сне должна быть для меня запретной. Но если за всем этим стоит он, то почему, когда я хотела ему поклониться, я поклонилась не сразу? И если все готовилось так тщательно, то почему я помню то, чего мне не следует помнить?» Отзовись во мне только одно мое прошлое, и девичье, и детское. Я не впала бы в душевный разлад, который вел к отчаянию, а затем к бунту против судьбы. И уж наверняка надлежало стереть воспоминания о том путешествии навзничь, о себе безжизненной и о себе оживающей, от искровых поцелуев, о безмолвной наготе, но и это тоже осталось и было сейчас во мне». Не закралось ли в замысел и в исполнении некое несовершенство? Небрежность, рассеянность и непредвиденные утечки, которые теперь принимаются за загадки или дурной сон. Но в таком случае была надежда. Ждать. Ждать, чтобы в дальнейшем осуществлении замысла нагромоздились новые несообразности, чтобы обратить их в жало, нацеленное на короля, на себя, все равно на кого — только бы на перекор навязанной судьбе. А может быть, поддаться колдовству, жить в нем, пойти с самого утра на условленное свидание, я знала, что этого мне никто не воспретит, наоборот, все будет направлять меня именно туда. А то, что было сейчас вокруг меня, раздражало своей примитивностью. Какие-то стенки. Сначала обивка, мягко подающаяся под пальцами, под ней сопротивление стали или даже камня, не знаю чего, но ведь я могу разотрять ногтями эту уютную упаковку. Я встала, коснулась головой вогнутой крыши, вот что вокруг меня и надо мной, и вот внутри чего я... я единая? Я продолжала отыскивать противоречия в мучительном моем самопознании, и по мере того, как мысли скачками надстраивались этаж над этажом, я приблизилась уже к тому, что пора усомниться и в самом суждении, что если я, безумная русалка, заключенная как насекомое в прозрачном янтаре, в моей прозрачной туче, то понятно, что... Постой. Откуда взялась у меня такая изысканно отточенная лексика? Эти ученые латинские термины, логические посылки, силлогизмы – это изощренность несвойственной очаровательной девушки, чье назначение — воспламенять мужские сердца. И откуда это равнодушие в делах любви, рассудочность, отчужденность? Ведь меня любили... Наверное, уже бредили мною, жаждали видеть, слышать мой голос, коснуться моих пальцев, а я изучала эту страсть как препарат под стеклом. Не правда ли это удивительно, противоречиво и синкатегориматично? Но, может, мне все только пригрезилось, и конечной истиной был старый холодный мозг, запутавшийся в опыте бесчисленных лет? И, может, одна только обостренная мудрость и была единственным моим настоящим прошлым. Я возникла из логики, и лишь она творила мою истинную генеалогию. Я не верила в это. Да, я страшно виновна и вместе с тем невиновна. Во всех ветвях моего завершенного прошлого, сбегавшихся к моему единому настоящему, я была невинна. Там я была девочкой хмурым молчаливым подростком в серо-седых зимах и в жаркой духоте дворцов. Я была неповинна в том, что произошло здесь у короля, потому что я не могла быть иной. А жестокая моя вина состояла только в том, что уже во всем, хорошо разобравшись, я уверила себя, что все это мишура, фальш, накипь, и в том, что, желая погрузиться в вглубь своей тайны, Я испугалась этого погружения и испытывала подлую благодарность к невидимым препятствиям, которые удерживали меня от него. Душа моя была одновременно грешной и праведной, но что-то у меня еще осталось».